Глава 18 Для начала заглянула в три комнаты, где ночевали остальные, потом зашла в спальню, где произошло убийство. Сейчас о нем уже мало что напоминало, окровавленное белье увезли следователя, и теперь это была просто комната с кроватью и шкафом. Я открыла створки, он был пуст. Следовало признать, что идея моя и впрямь выглядела глупо. Спустившись вниз, я застала Рому за просмотром книжных полок. — Ты куда? — поинтересовался он. — Взгляну на баню. Рома присоединился ко мне. Баня была двухэтажная. За входной дверью небольшой предбанник и лестница, ведущая наверх. На первом этаже располагалась печь и маленький бассейн, сейчас пустой. Также имелся санузел. Кроме кресла никакой мебели не наблюдалось. Второй этаж был пуст. Из какого-то странного упрямства я обследовала весь домик. И когда уже хотела махнуть на все рукой, была вознаграждена... Мы находились в санузле, где с трудом втиснулся унитаз и душевая кабина. Комнатка была выложена плиткой. Мы выходили, когда я, поворачиваясь, задела носком туфли угол возле унитаза, и тут же упал большой кусок плитки. Затормозив, я посмотрела на Рому и быстро наклонилась. За плиткой оказался маленький тайник, сантиметров двадцать в глубину. Он был пуст. «Им недавно пользовались», — сказала я. «Внутри нет пыли». Рома задумчиво нахмурился. «Если пользовались, и он при этом пуст, значит, кто-то туда что-то положил и забрал. Это мог быть Женя. Не припомню, чтобы он заходил в баню. Впрочем, он мог это сделать и не в тот день, а раньше. Он точно что-то хранил здесь, считая это место лучшим вариантом, чем, скажем, сейф или банковская ячейка. Ее могли проверить, случись что. И тем не менее он забрал это». «Или не он?» Я уставилась на Рому. Тот пожал плечами. «Если я не ошибаюсь, твой любовник был тут в ночь убийства». «И что?» Решил порыться на предмет наживы. «Может, они с отцом до чего-то договорились?» «До чего?» Разозлилась я. Рома снова невозмутимо пожал плечами. Этим своим спокойствием он очень напоминал отца и раздражал меня. «Например, что твой любовник оставит тебя в покое, получив определенную сумму денег. «Для этого не надо действовать столь замысловато, тащить Сережу сюда, прятать деньги в бане!» Рома снова пожал плечами. «Если у отца действительно был план твоего убийства, он мог использовать твоего любовника, пообещав ему деньги. Потому тот и напросился ночевать в бане. Я ведь правильно помню, это была его инициатива?» «Да», — кивнула я. «Ну вот, может, отец его специально сюда приманил и заставил с тобой встретиться, или тот сам решил развлечься напоследок, приехав сюда за бабками». «Женя хотел свалить на Сережу мое убийство?» — воскликнула я, уставившись на него и поняв, наконец, куда Рома клонит. «Это мои домыслы. К тому же только из-за надписи на фотографии думать, что отец хотел тебя убить, весьма глупо. Нужны доказательства получше». «Я должна поговорить с Сережей. Поднявшись, я направилась прочь из бани и с участка. Рома последовал за мной. «Я о чем ты его спросишь?» — поинтересовался насмешливо. «Если мы правы, я из него всю душу вытрясу, но узнаю правду». «Как будешь вытрясать?» Резко остановившись, я повернулась к Роме. Он смотрел серьезно и зло. Следовало признать, ближе мы с ним не стали. Секс нас не только не примирил, но только еще больше отдалил. Вот и сейчас эти его намеки, может, даже не специальные. Он серьезно думает, что я пересплюсь с Сережей, если мне это будет выгодно. «Разве последние разы ты не так поступала?» — поинтересовался внутренний голос, и, наверное, поэтому я ничего не сказала Роме, а быстро пошла дальше. Всю обратную дорогу мы ехали молча. Я нервно сжимала руль, думая о предстоящем разговоре. Высадив Рому у дома, позвонила Серёже. Надо встретиться, сухо сказала я. Неужто? усмехнулся он. Через пятнадцать минут я буду возле твоего офиса. Что-то случилось? Нет, но надо поговорить. Пару секунд стояла тишина, а потом Сережа настороженно сказал: Хорошо, я подойду. Появился он минут через десять, от времени, быстро пересек парковку и сел в машину. Что случилось? спросил сразу. Ты что, продал меня? резко спросила я. Сережа захлопал глазами. «Продал? Ты о чем? Кому?» «Моему мужу». Сережа продолжал моргать, глядя на меня в полном недоумении. «Ты с ума сошла? О чем ты?» Некоторое время я его рассматривала. Он ждал, вздёрнув брови. Вздохнув, я сказала. «Ладно, извини, нервы на пределе. Что вообще за мысли? Откуда?» «Так», — отмахнулась я, пытаюсь разобраться, что к чему. «Копаешься в смерти мужа?» Вроде бы не поверил он. «И как?» «С переменным успехом», — усмехнулась я. Посмотрев на него и поразмыслив, стоит ли рассказывать, что Женя о нас знал, решила промолчать. Следователь меня вызывал, расспрашивал о наших отношениях. «Когда?» «Вчера». Я старательно врал, что мы только друзья. Мы немного помолчали. Сережа, протянув руку, провел пальцами по моей щеке. Я отвернулась, он вздохнул. «Мне тебя не хватает». «Перестань», — поморщилась я. «Будем откровенны. Между нами все кончено». Он еще помолчал. Я уж думала, опять обозлиться. И начнет угрожать. Теперь следователям, Но Сережа вдруг спросил. «Ты меня хоть когда-то любила? Хоть немного?» Я промолчала, не знаю, что сказать. Кажется, некоторое время назад я ему кинула, что никакой любви нет. Так чего он от меня хочет? Я не знаю, каково это... Любить, если данное чувство реально существует. Но то, что было с Сережей, вряд ли можно принять за светлое и высокое. Не дождавшись ответа, он молча вылез из машины и ушел, аккуратно закрыв дверь. Я медленно выехала со стоянки и направилась к дому. Всю обратную дорогу думала о том, как там Рома. Не могла выбросить его из головы, и все. Он вышел в прихожую, услышав, что я пришла, окинул меня быстрым взглядом и отвел глаза. Я двинула в сторону кухни. Ну, как прошло? поинтересовался Рома, шествуя следом. Или Сережа играет, или он ни при чем. Рома сел напротив и задумался. На даче были и другие люди. Я перевела на него недоуменный взгляд. Поленов и Красовицкий? усмехнулась в ответ. Вот уж кого мало представляю в роли сообщника. Я же говорил, что в некоторые моменты можно не посвящать. Поленова позвал Отец, так что. «Предлагаешь с каждым провести воспитательную беседу?» Рома пожал плечами. «Это же тебе не сидится на месте?» Я задумчиво покусала губы. «Нужны доказательства того, что Женя не просто желал мне смерти, но и что-то делал для этого». «Не знаю, чем тут помочь», — вздохнул Рома. «Единственный вариант — копать, копать и копать. Разговаривать с людьми, разыскивать его связи и так далее. Правда, не уверен, что это к чему-то привезет. Но, кажется, иначе ты сойдешь с ума. Он был прав. Я пребывала в состоянии глубокой растерянности от происходящего. Не могла поверить в то, что видела. Но чем больше узнавала, тем больше хотела знать. Если бы Женя был жив, я бы, наверное, даже рискнула нашим браком ради того, чтобы узнать правду. Достав телефон, я позвонила Поленову. Рома наблюдал за мной настороженно. Дима ответил сразу, как обычно бодро. «Давай встретимся, поговорим», — предложила я. В отличие от Сережи, он не стал задавать вопросов, а сразу согласился. «Давай часов в семь в том кафе, где мы сидели», — предложила мне. Я согласилась.